Глава 54. Енина. Врач успокоил меня, но в реанимационное отделение меня так и не пустили. Мама сидела бледная и заплаканная, с глазами огромными, как плошки. Она просила прощения за то, что не уследила за Илюшей. Я приехала домой поздно. Меня едва не вывернуло наизнанку, когда я убирала остывшие лужи воды на полу кухни — В этом кипятке едва не сварился мой малыш. Хотелось упасть на пол и безостановочно выть от ужаса и отчаяния. Но нужно было действовать. Сбережений у меня почти не осталось. На последние деньги я обновила мебель, купила новый диван. Сейчас я смотрела на этот предмет мебели, проклиная себя. Зачем мне нужен был новый диван? Я обзванивала немногих знакомых с просьбой занять денег. Кто-то пообещал, что поможет. Кто-то тактично намекнул на помощь от государства и частных фондов. Стас в это время был на вахте. Он пообещал приехать пораньше, но ничего конкретного не мог гарантировать. Их семья тоже не могла выручить меня большой суммой денег. Они недавно купили машину и жили так же, как и я. От зарплаты до зарплаты. Это были сумасшедшие дни. Бесконечное дежурство в коридорах больницы, беготня в попытках собрать денег на операцию. Меня не пускали к Илюше. Только просили то одно, то другое. Говорили, что состояние стабильно тяжелое, Но в областной ожоговый центр не спешили переводить, говоря, что в этом нет необходимости. Я едва не сорвала голос, крича. Но есть стены, которые можно подвинуть только финансами и связями. У меня не было ни того ни другого. Моих собственных денег навряд ли бы хватило на операцию в частной клинике. Тогда я решилась позвонить Владимиру. Я не думала, что после того разговора когда-нибудь наберу его номер. Но сейчас жизнь сына для меня была на первом месте, важнее всех прошлых обид и чувств, которые крепко засели внутри меня. Я набрала номер Владимира. Он не записан у меня в телефонной книжке, но я знаю его наизусть. В трудные моменты мои пальцы сами набирали его номер и стирали раз за разом, пока странная слабость не исчезала. «Володя, это крайний случай», говорила я себе. «И, похоже, крайний случай настал, потому что я сама не справлюсь». Он ответил не сразу. Первый звонок остался без ответа. Я хотела отбросить телефон подальше, Но речь шла теперь не о моих чувствах или гордости. На кону стояла жизнь Илюши. Так что я была готова унижаться и просить Володю о помощи. Он ответил только с третьего раза. Я замялась, слушая дыхание на том конце связи, но все же смогла сказать. «Володя, это я, Енина. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста» мое сердце билось как сумасшедшее в ожидании его ответа, но вместо мужского голоса я услышала высокий женский голос да а больше тебе ничего не надо я едва не поперхнулась телефон начал казаться змеей готовой ужалить в любой момент, но я все же не отбросила его извините возможно я ошиблась номером я «Я ищу Владимира Русакова». «Ха!» — рассмеялась неизвестная женщина. «Ты позвонила именно ему, милочка, но ты ошиблась, думая, что он станет говорить с тобой». «Извините, а вы кто?» «Совсем охренела!» — ядовито выплюнула говорящая. «Я его законная жена. Я не потерплю звонков от наглых шалав. ясно?» «Извините, но вы меня не так поняли». Попыталась я облагоразумить взбесившуюся ревнивицу. «Я родственница. Я жена покойного брата Володи. Меня зовут Янина. Передайте, пожалуйста, Владимиру, что я звонила». «Послушай, родственница!» — хмыкнула женщина. «Вас таких, голодных и обездоленных, половина России наберется. И все каким-то боком родственники. Здесь тебе не красный крест. Нужна помощь? Обратись в специальные социальные службы». Владимир не станет говорить ни с тобой, ни с любой другой, ни с Звонить бесполезно. Позвольте мне услышать Владимира, попросила я. Мне очень нужна его помощь. Это касается ребенка. Бог поможет. Всем детям, а также сирам, убогим и юродевым. Всего хорошего. Можешь не звонить. Этот номер теперь принадлежит мне, заявила женщина и сбросила вызов. А я застыла на месте. Меня как будто окатили помоями с ног до головы. Я отерла слезы, сбежавшие по щекам. У Владимира своя сеть АЗС должен быть номер телефона его офиса. Я позвонила в офис и попала в приемную. Секретарь вежливо поздоровалась. Владимир Георгиевич отсутствует на рабочем месте, проворковала секретарша. Он скоро вернется. «Я не могу сообщить вам такую информацию». «Хорошо. Вы знаете номер его телефона?» «Я не могу сообщить вам такую информацию», ответила секретарша, словно попугай. Она наотрез отказалась говорить хотя бы что-то, я едва не взвыла от отчаяния. «Хорошо. Если вы не хотите давать мне его номер телефона, позвоните ему, пожалуйста, сами». «Передайте ему, что звонила Янина Русакова. Это очень важно. Пожалуйста». «Хорошо, я передам», — ответила секретарша предельно вежливым, но таким холодным тоном, что стало понятно, не передаст. Она забудет моё имя сразу же, как только положит трубку. Последняя надежда растаяла в звуке равнодушных гудков».